Глава 26. Московская жизнь. 1992 93 годы. Вернувшись в Москву, я почувствовал тоску по Наташе. Стал ее разыскивать. Узнал, когда она возвращается и каким рейсом. Только в разлуке я понял, как мне ее не хватало. Купил букет цветов и пришел встречать. Увидев меня в аэропорте с цветами, которые я никогда ей не покупал, она замерла, и только слезы текли по щекам. Я подошел и обнял ее. Да, это были слезы радости. Большая тайна природы. Почему человеку дано только ближе к концу жизни получить тот ум, которого так ему не хватает в самом ее начале? Ведь если бы немного ума, он бы стольких ошибок избежал. Но природа все-таки мудра. Без падений и ушибов он не станет человеком. Извечный замкнутый круг. Позже, думая об этом, я написал четверостишие: Нужна мудрость, чтобы жить без печали. Но она не дается юнцу. Почему то, что нужно в начале, нам природа дарует концу? Лишь благодаря терпению Наташи мы и понимали друг друга, и нам с ней всегда было хорошо. Работая в шоу в разных казино, я познакомился с огромным количеством так называемых крутых, каких только обещаний не слышали мои бедные уши. Как-то даже возникла мысль завести тетрадь и записывать все эти обещания и разговоры. Каких только солидных визиток мне не вручали со словами «обязательно звони» или «я жду звонка». И девяносто из ста врученных мне визиток, на которых были и золотые буквы, и короны, и солидные знаки, и надписи о том, что их владельцы, президенты корпораций, фирм и прочее, прочее, оказались пустыми бумажками одинакового размера. Их сходство было не только в размерах. но и в их бессмысленности. Только одного было мне не понять, кто их просил давать мне визитки, кто просил у них вообще что-либо, с чего они решили, что я нуждаюсь в их покровительстве. После каждого такого знакомства, приехав домой, я долго размышлял, желая понять, почему же все они как один уверены, что я нуждаюсь в них, и почему они все так одинаковы в своих рассказах о том, Какими обширными возможностями они обладают? Что же их богатых толкает на это? Вроде бы у них есть, по их же словам, все, что им нужно от жизни. После долгих наблюдений и размышлений над этим феноменом я понял. Оказывается, наоборот. Не меня они жалели, а себя. Несмотря на все богатство, у них не было главного – счастья. Это было настолько явно. После перечисления всех материальных благ их голос становился грустным, и они все как один не договаривали чего-то. Всегда разговор заканчивался примерно так. «Вроде все у меня есть, но...» Вот этого «но» Им и не хватало. Цитата. Как беден тот, у кого нет ничего, кроме денег. Граф. Часами обжираясь в долгих застольях, не будучи в состоянии контролировать себя, распустив животы в свои тридцать-сорок лет, они все прекрасно понимают. Но дьявол так искушает, что бороться с этим... Трудно. Цитата. «Сытость чрезмерная больше людей погубила, чем голод». Феогнит. Они понимают, что деньги, ради которых они отдали годы жизни, оказались не тем, что они искали. Не могут деньги дать внутренней гармонии. Что есть в человеке, несомненно, важнее того, что есть у человека. Достигнув материального благополучия, они сталкиваются с вопросами «А что дальше? И это все? А где же счастье?» Выделено жирным. Ничто так не портит цель, как попадание. «Вроде уже все купил, а счастье то не купишь». И вот сидят они, свесив свои животы, за богато накрытыми столами, а тут перед ними выходит их ровесник и показывает возможности тела. Стройный, подтянутый, загорелый, жилистый, гибкий, а самое главное, он свободный и занимается любимым делом. И тут-то они понимают, что этого деньгами не купишь. и что их богатство перед моим богатством бессильно. Если обладание деньгами приводит к успеху, то успех в его наивысшем и самом благородном виде требует спокойствия ума, радости и счастья. Но это может испытывать человек, занимающийся собой и только своим любимым делом. Правда исключение среди обеспеченных «Есть, хотя и крайне редко. Тогда же я познакомился с Самаром. Будучи более чем обеспеченным, он всегда был в веселом расположении духа». Цитата. «Радость духа есть признак его силы». Эмерсон. «В жизни так много встреч и знакомств, но мало таких, которые перерастают в дружбу». Я видел тех, кто подчеркивал лишь свое материальное превосходство. Они в ресторанах пачками бросали деньги на пол на всеобщее обозрение. И только Амар мог подойти наедине и тихо, бескорыстно, положить в карман деньги. Бросание денег на пол – это своего рода уникальный вид вклада, существующий только в России. Вклад в собственный авторитет. Нужно показать, что и мы не лыком шиты, и что с нами стоит иметь дело, а если с нами поступят плохо, то мы купим всех и вся у нас сила. Глядя на это, я невольно задумывался. Вроде бы я уже давно артист, уже бываю за границей. А когда же улучшится мое положение? Уж не правы ли эти отморозки? Почему я так упрям? Уж не путаю ли я упрямство с целеустремленностью? Может, упрямство и есть то, что я принимаю за целеустремленность? Мне советуют использовать свои возможности, жениться на москвичке, получить прописку, жилье, а я живу с девушкой из Белоруссии. Все вокруг советуют мне бросить мое копеечное занятие и жить, как все нормальные ребята, заниматься серьезным делом. А я продолжаю ездить на метро и развлекать за гроши богатую публику. Стоп! Но ведь Наташа была моей душе мила, а значит, я не изменил себе, не нарушил внутреннюю гармонию. А женившись по расчету, я бы обманул самого себя ради выгоды и жил бы, присмыкаясь перед человеком, которого не люблю. Что же хуже этого? Занявшись не своим делом, то есть добыванием легких денег, я бы тоже себя обманул. Мне не забыть того угнетенного состояния, состояния вечного страха перед всеми. вся, что называется, наварей шапка горит. Ради материальных благ я бы жил с дискомфортом в своей душе. А теперь рассмотрим вариант советчиков. Только представить себе, что весь день я занимаюсь какими-то разборками, где я не прав и поэтому должен применять силу и устрашение, а вечером возвращаться к этой женщине, с которой мне выгодно обнимать ее, не имея к ней чувств. Какой ужас! Во что советует превратить жизнь? И мой вариант. Весь день занимаюсь лишь тем, что я хочу, сколько я хочу, как хочу и когда хочу. Сам решаю, что и когда мне делать. Вечером показываю свое искусство публике, которое выражает восторг. Получаю моральное удовлетворение и плечом к плечу с народом еду на метро домой, где меня ждет любимый человек. Стоит ли после этого слушать советы окружающих? Я наблюдал за ними. Эти наблюдения раскрывали всю суть их образа жизни, их внутреннего мира. Иногда, оставшись наедине со мной, кто-то из них раскрывался, смеялся, как ребенок, Шутил, дурачился, но стоило явиться постороннему, как тут же человек менялся, брови вниз, угрожающий таинственный вид. Это была жесткая необходимость, продиктованная их деятельностью, ведь им не заработать иначе. Это их хлеб. Им нельзя оставаться теми, каковы они есть по природе, потому что нужны клыки. Тебя не должны видеть простым, свободным и смеющимся, таких не боятся. Они не могли понять, почему я так прост. И зачастую принимали эту простоту за глупость. А мне просто нет необходимости выглядеть угрожающе и отнимать чужое. Я свободен от этого. Вот что сказал Лев Толстой про это, выделено жирным. Простота. Есть главное условие красоты моральной. Сильные люди всегда просты. Я все удивляюсь, откуда Толстой мог знать обо мне? Немного наблюдательности и сразу заметите, чем человек честнее зарабатывает свой хлеб, тем он проще. И наоборот, чем он криминальнее, тем он грубее и покрыт мраком таинственности. Красиво сказал мой земляк Сергей Буриченко. Легкие деньги часто доводят до тяжелого состояния. Позволю себе порассуждать еще немного на эту тему и рассказать о двух способах самовыражения. Первое и наиболее часто встречающееся внешнее, рассчитанное на широкую публику. Это гордая походка, наигранные или наработанные и позже перешедшие в разряд привычки, а порой ставшие частью характера манеры, вызывающие у окружающих определенное представление о человеке. Например, борец имеет исключительно свою походку, которая при первом же взгляде указывает на его род деятельности. Но походка, а также сопутствующие манеры борца вовсе не являются неизбежными последствиями тренировок, а скорее однообразием занятий. Как же должен ходить человек, например, гибкий, который и танцует, и борется, и рисует, и играет на музыкальных инструментах, и вообще круг интересов которого необычайно широк? Чтобы продемонстрировать свои таланты, он должен разве извиваться, как змея? Естественно, многогранный человек не сможет и не станет отображать в походке все свои таланты, в чем, собственно, он и не нуждается при таком изобилии жизненных интересов. Следовательно, вызывающая походка является определенным навыком, целенаправленно приобретенным для того, чтобы выказать свою силу. Это необходимо тем, кто не имеет качеств приобретение которых требует умственного, интеллектуального развития. Такие персонажи зачастую довольствуются внешними проявлениями, так и не вкусив истинного удовольствия от внутренней силы, которая освобождает человека от тщетных усилий вызвать у окружения ложное мнение о себе. Важность, напыщенность, суровое выражение лица и прочие манеры, призванные показать оппоненту, кто есть кто. Любой неискушенный в человек выявит заядлого борца по одному только его виду. И не только, когда тот идет, но и когда стоит или даже здоровается. Протягивая руку, он будет сохранять то же суровое выражение лица, зажмет вашу руку более, чем стоило бы, А уж улыбнуться при рукопожатии для него означает показать слабинку, и тогда грош цена всем его усилиям. Без этих проявлений ему нечем проявить свою индивидуальность. Второй вариант – внутренний. Он, в отличие от первого, настоящий, без малейшей примеси искусственности. Признаками же силы духа являются качества, прямо противоположные вышеперечисленным. Простота, доступность, улыбка на лице при малейшем поводе. Это указывает на полнейшую свободу данного человека от внешнего. Свобода от мнения окружающих о нем и отсутствие попыток оставить о себе какое-либо впечатление. У него есть то, что ему необходимо, внутри. И его полная независимость очевидна, но далеко не каждому. Например, Ее не всякий распознает, но сразу заметит интеллектуально развитая личность. Простого и доступного человека большинство сочтут за простофилю со слабым характером. Человек с сильным духом никогда не стремится к власти над кем бы то ни было и не признает ее над собой. Он свободен. Все же остальные желают власти и при первой возможности ее проявляют. выбирая в качестве жертв тех, кто беспомощен, как, например, подчиненные или дети. Однако есть еще одна категория людей, которой комфортно быть в подчинении у тиранов. Им нравится исполнять приказ, а не проявлять инициативу. Такие обычно умудряются свое рабство причислять к разряду достоинств, которыми они гордятся. Они нередко с удовольствием говорят, а меня бы муж убил за такое, или, если узнает начальник, он из меня котлету сделает. Тут очевидно, что человек даже смакует свое рабство, многократно преувеличивая возможное наказание. В итоге мы приходим к тому, что очень сложно обывателю определить не ошибиться и отличить сильного духом, свободного человека от человека-раба. Именно поэтому чаще встречаются внешние проявления, потому что казаться легче, чем быть. Никого не боится тот, кто никого не пугает. Свобода важного человека запечатана в футляр важности. Если отбросить важность, свобода выходит наружу, на волю. Вы можете, естественно, двигаться, быть естественным. Вам нечего защищать. Нет необходимости быть непрерывно начеку, контролируя свою важность. Таким образом, взамен ложной, необоснованной важности вы приобретаете подлинное спокойствие и уверенность в себе. Такое равновесие достигается в единстве души и разума, когда вы не чувствуете вины, зависимости, превосходства, обязанности, страха и беспокойства. Вы не нарушаете равновесия как с окружающим миром, так и с собой и живете в соответствии со своим кредо. Уверенность, достигнутая любым другим способом, будет ложной и является не более чем самомнением. Одно время я работала в большом шоу отеля «Интурист», на месте которого теперь воздвигнут фешенебельный отель Риц. Мне особенно нравилось, что в программе участвовали 45 красивых длинноногих танцовщиц. Ребят было только трое, я и двое танцоров. Когда земляки узнавали, сколько я получаю, не верили, что я могу работать за такие гроши. «Это для вас гроши», – говорил я им, – «а для меня нормальные деньги». «Я ведь не всегда собираюсь так получать». Для этого я занимаюсь ежедневно по несколько часов, чтобы делать более сложные трюки, естественно, получать больше, подняться выше. Мое время еще не настало. И я говорил им то, что сказал когда-то Шамфор, только своими словами. «Моя природа не говорит мне, будь беден, а уж и подавно будь богат». Но она взывает «будь независим». Пусть я ползу к своей цели, как черепаха, но зато я в панцире, то есть защищен от опасностей, от ненужных врагов. Когда-нибудь, однако, доползу, ведь черепахи не зря живут по 300 лет. Бог не дал им скорости, но дал время доползти до цели. Цитата. «Если успехи придет ко мне только после того, как примет условия, которые ставят ему свойства «моей натуры» – шамфор. Главное не поддаваться искушению. Главное – сохранить бы волю перед соблазнами легкой и быстрой наживы. Как мне не благодарить Всевышнего, когда Он дал мне силы, которые помогли устоять не только перед искушением, но и перед насмешками земляков? что является одним из самых сложных испытаний для дагестанца. А таких было немало. Только маленькие люди любят смотреть свысока. Я же стоял на своем и не хотел менять курс, выбранный мною однажды. И когда они осыпали весь пол стодолларовыми купюрами, вскрывая пачку за пачкой, я верил в свои идеи. «Одна купюра из тех, что валялись на полу, для меня тогда была месячной зарплатой. Но при этом, сидя с ними за столом, благодаря Богу я мог не подавать виду, что такие поступки кажутся мне безумием». Цитата. «О том, как мало значения Господь придает богатству, можно судить по тому, каким людям Он его дал». Александр Поуп Да, не скрою, было жаль, когда после каждого веселья сметали эти деньги в кучу и уносили куда-то за ширму и делили между собой музыканты. А я возвращался домой на метро или пешком через всю Москву, так как к концу увеселений метро закрыто. Вложился спать, а перед глазами этот пол, усыпанный долларами. Я часто размышлял над тем, почему интеллигенция живет скромнее. Наверное, потому что, будучи интеллектуалами, они половину своей энергии и времени направляют на искусство, творчество, на новые знания и так далее. Обычный же человек занят лишь материальным устройством своей жизни. Интеллектуал может потратить половину зарплаты на редкую книгу, Но он будет счастлив этим приобретением. А вот этим ребятам и даром не надо этой книги. И тем более они не станут тратить на ее чтение времени, не говоря уж о выписывании из нее интересных мыслей. Им не нужны знания. Выделено жирным. Знание – сила, незнание рабочая сила. Эти ребята ошибочно сочли этот путь легким. не подозревая, что за этим скрыто. Деньгами строится все в их жизни, все покупается. Неприятно видеть, когда молодой человек вынужден ехать на Тверскую и покупать себе любовь, в кавычках. Нужно признать себя ущербным, чтобы опуститься до этого. Интеллектуал сходит в музей или в театр, а они в сауну или в казино. На одном из выступлений меня увидели итальянцы Вальтер Нонес и Алехандро, которые организовывали в скором времени в Милане международный цирковой фестиваль «Гран-Премио», в котором участвуют артисты из 16 стран. Они предложили мне принять в нем участие, что само по себе было весьма лестно, стать лауреатом международного фестиваля в Милане. Какой престиж! Какой подъем! А главное, что организаторы фестиваля находят мой номер достойным участия в столь престижном мероприятии, на которое со всех концов света слетаются импресарио, и можно получить солидные предложения. Это был успех. Успех, достигнутый собственными усилиями, тем, что я не останавливался ни перед чем, а занимался больше любого артиста над своим номером, усложняя его с каждым годом и обновляя все более интересными трюками. Не думаю, что если бы они увидели мое выступление в 89 сочли бы достойным приглашения на фестиваль. Конечно же нет. Но я не остановился на том, что я имел, и вот последовало вознаграждение. Я знал, что вознаграждение само придет. если терпеливо и непреклонно заниматься своим любимым делом, не распыляясь на другие соблазны. Ведь ими усеяна земля не случайно. Соблазны существуют в качестве испытания для нас. Не нужно ждать вознаграждения, оно само знает, когда пора вас вознаградить. Этот случай, конечно, дал мне еще больший стимул для работы над собой. Мною были разработаны новые планы тренировок, развитие новых возможностей, выявление всех резервов организма. Делал я это с большим желанием, ибо отдавал себе отчет в том, что самое главное, что мне дает возможность развиваться, иметь хорошие контракты и все, чего я хочу от жизни, и есть работа над своим телом. Главным было для меня не путать важное со срочным и внешнее с внутренним. Это, кстати, самая частая ошибка людей. Нам иногда срочное, но мелкое дело, находящееся вблизи наших глаз, заслоняет важное и далекое, как если бы мы поднесли маленькую монету к зрачку и ей заслонили слона. Очень важно не путать эти вещи. Срочных дел вокруг себя мы обнаружим столько, что для важных не останется ни времени, ни сил, ни энергии. И еще чаще люди не отличают внешнее от внутреннего, а отличие состоит в результатах ваших действий. Читать книгу, тренироваться, рисовать, учиться играть на музыкальных инструментах – это внутреннее. Оно называется «увлечение». А наружное – посидеть в ресторане, поболтать с друзьями, посмотреть фильм, сходить в ночной клуб – это развлечение. Через это многим суждено пройти и только в конце жизни понять, в чем же была причина их неуспеха в карьере. А ведь так все просто, благодаря увлечениям, Вы меняетесь в лучшую сторону, вы накапливаете знания и становитесь личностью. А в развлечениях вы распыляетесь, растрачиваете время, деньги, энергию, оставаясь без изменений. Скучно путешествие, если не меняется пейзаж. Но вернемся к итальянцам. Продолжение следует.